Глава 224. Формирование зарождающейся души. Лемован смотрела на таблетку, когда она пробормотала про себя. Нет, если бы из печи вышла духовная таблетка седьмого класса, то было бы видение. Но сейчас почему нет никакого видения? Ван Линь схватил воздух правой рукой, таблетка влетела в его руку, и он внимательно осмотрел её. Цвет этой таблетки был бирюзовый. и всплески духовной энергии просачивались из на таблетки, увеличивая плотность духовной энергии в комнате. Ванолинь посмотрел на Лиму и спросил. «Это таблетка седьмого класса?» Лиму сделала несколько шагов вперед и встала рядом с Ванолинем. Она приняла таблетку из его руки и внимательно осмотрела ее. Она вздохнула и сказала. «Если быть более точным, эта таблетка псевдо седьмого класса. Так что это и правда высшая таблетка шестого класса, «Должно быть, мы пропустили правильное время, чтобы открыть печать, что привело к тому, что таблетка сломалась. Если бы мы открыли ее в нужное время, она была бы выше седьмого класса. Как секта страны культивации четвёртого ранга, секта Цехуан должно быть очистила речайшую духовную таблетку пятого класса и впоследствии хранила ее под печатью таблетки, и, судя по качеству этой таблетки, срок ее хранения должен составлять не менее нескольких тысяч лет». Глаза в Анлине загорелись, когда он посмотрел на таблетку и спросил. ты знаешь, что это за таблетка? Лимован подумала некоторое время, ее глаза вдруг засветились, и она ответила. «Известно, что секта Цехуани имела три известные таблетки. Если не ошибаюсь, это должна быть таблетка Зеленого Облака, которая, по слухам, обладает непредсказуемым действием на призраков и духов, но при этом она должна помочь тебе с прорывом через стадию формирования ядра». Ван Ли немного поразмыслил и, забрав эту таблетку, сказал Лимован. «Жди меня». Лимован кивнула, Она нежно посмотрела на Ван Линя и сказала: "Не волнуйся. Даже если мы потерпим неудачу, это не имеет значения. С помощью этой алхимической печи я смогу заставить семь алхимических печей, покоряющих небеса, подвергнуться риску разрушения. Если я сделаю это, к тому времени у них не будет времени заботиться о нас". Холодный свет мелькнул в глазах Ван Линя. Он спокойно произнес: "Все не должно быть так хлопотно". С этими словами он сел перед алхимической печью. а потом указал пальцем на лоб исчез. Ван прикусила нижнюю губу. Если бы она ушла из своего дома слишком надолго, это вызвало бы подозрение. Поразмыслив некоторое время, она взмахнула правой рукой, и внезапно на стене появилась формация. Лиму Ван прошла через формацию и исчезла из комнаты. В этот момент на площади над секретной комнатой очищение таблетки Оу достигло своего конца. Его глаза были наполнены волнением, когда он бормотал себе под нос. После долгого времени он фрыкнул и вскочил. Он взмахнул рукой, и крышка отлетела от алхимической печи. В этот момент облака на небе сменили цвет, и первоначально темное небо внезапно посветлело, а из печи медленно выплыла мерцающая золотая таблетка, поднимаясь все выше и выше. Вокруг таблетки медленно появились шесть блуждающих душ, которые явно были шестью алхимиками, кто пожертвовал собой раньше, а теперь парили вокруг таблетки. Выражение Уянзу стало серьезным. когда он сцепил руки и крикнул. «Это всё благодаря вам, шести соученикам, была успешно создана моя таблетка. Я не могу отплатить вам в достаточной мере. Эта таблетка будет называться «Таблетка Духа Дао в честь всех вас». В тот момент, когда эти слова были произнесены, шесть душ выпустили довольное выражение. они посмотрели на таблетку с некоторым нежеланием на их лицах и медленно растворились в воздухе. В то же время таблетка медленно спустилась и была схвачена у Янзы. Хотя выражение его лица было спокойным, он был очень взволнован в сердцем сердце и подумал. «Мне наконец удалось! Теперь я могу попробовать очистить таблетку шестого класса!» Что касается Ван Линя, он сидел в пространстве сферы, отражающей небеса, и культивировал галей таблетку в руке. Через некоторое время на его лице появилась решительность, и он бросил таблетку в рот. Она тут же превратилась в духовную силу зеленого цвета, которая стремительно пронеслась по телу Ван Линя. По мере того, как духовная сила зеленого цвета путешествовала через тело Ван Линя, тактика древнего бога продолжила пожирать ее. В то же время золотое ядро Ван Линя начало ускорять своё вращение, одновременно увеличиваясь в своих размерах. Медленно части фиолетовой духовные силы появились в его ядре, и его культивация наконец достигла великой завершенности поздней стадии формирования ядра. В этот момент уровень его культивации все еще рос, а золотое ядро продолжало увеличиваться. Постепенно с золотого ядра начали стекать капли золотой жидкости, как будто оно начало таять. В это же самое время его тело стало прозрачным, и все изменения, происходящие в нем стали хорошо видны. В этот момент разум в аналине был спокойно невозмутим, он сосредоточенно медитировал, ожидая наступления момента формирования его зарождающейся души. Для Ванлиня смысл формирования его зарождающейся души сильно отличался от других людей. После того, как он успешно сформирует его зарождающуюся душу, первый шаг его плана будет завершён. После этого он сплавит свое основное тело его аватара, а затем использует культивацию своего аватара, чтобы его основное тело также совершило прорыв на стадию зарождающейся души. После того, как его основное тело сможет пробиться на стадию зарождающейся души, Сфера Дзы также сможет совершить свой первый прорыв. В это время он станет самым сильным человеком в стране Чу. Даже внутри моря демонов» он будет иметь возможность создать свою собственную секту и конкурировать против культиваторов формирования души. Но самое главное, что у него хватит сил вернуться в страну Джао, чтобы отомстить. Танхаянь. Это имя было начертано в сердце Ван уже более 400 лет, и эта ненависть не поддавалась описанию никакими словами, и никто не мог ее остановить. Ван Линь не знал, какого уровня культивации достиг Танхэйн за эти 400 лет, но до тех пор, пока он не достиг формирования души, Ван Линь достиг зарождающейся души, и его судьба не изменится. Ван Линь не мог поверить, что всего за 400 лет культиватор на ранней стадии зарождающейся души сможет пробиться на этап формирования души. Надо сказать, что после зарождающейся души достичь успеха даже в маленьком этапе было очень трудно. Мир культивации был пирамидой. Чем выше вы поднимаетесь, тем меньше там будет людей. Среди семи уровней культивации – конденсация ЦИ, заложение основы, формирование ядра, зарождающаяся душа, формирование души, трансформация души и вознесение – зарождающаяся душа была барьером. Если ты смог достичь зарождающейся души, это означает, что ты и правда шагнул в мир культивации и можешь достичь вершины мира культивации. Кроме мести было еще кое-что, что убеждало его стать сильней. Опасность, которую он постоянно чувствовал – связанную с красноволосым человеком в земле древнего бога. Он считал, что с гениальным сознанием красноволосого человека он найдет другой способ уйти из земли древнего бога. После того, как красноволосый человек сбежит, первое, что он сделает, найдет в После слияния с наследием памяти, он мог чувствовать, что медленно меняется каждый день. Это было изменение его психики, когда его мысли становились все более и более в соответствии с мыслями древнего бога. До того, как он вошел в мир культивации, самой большой мечтой Ван Лени было сдать государственный экзамен, чтобы его родители гордились им и позволить своим родителям прожить хорошую жизнь. Но когда четвертый дядя дал ему шанс стать бессмертным, все изменилось. Тогда он думал, что город недалеко от деревни был самым большим городом. Что касается столицы страны, он никогда не был рядом с ней и не видел ее. Когда он впервые вошел в мир культивации, его цель состояла в том, чтобы стать бессмертным. В то же время он узнал, что страна Джао была лишь маленькой страной в огромном мире, ее окружали другие страны, некоторые из которых были гораздо больше неё. Затем были некоторые основные события, которые заставили Ван Линя постоянно находить новые способы, чтобы сделать себя сильней. Его цель состояла в том, чтобы вернуться в страну Джао и вершить его месть. После посещения одной страны с другой, горизонты Ван Линя намного расширились. Он узнал, что мир, в котором он жил, был назван планетой Судзаку, и что страна Джоу была лишь страной культивации третьего ранга. Сильнее были страны четвёртого ранга, пятого ранга, и была даже страна культивации шестого ранга — страна Судзаку. Он знал, что реальным правителем планеты Судзаку была страна Судзаку. После того, как он получил наследие памяти, его горизонты были еще раз расширены. Огромный космос был наполнен бесчисленными планетами, такими как планета Судзаку, Беспредельность древних богов, обладающих силой уничтожить любую планету по своему желанию, вызывало у него чувство глубокого опьянения. В этот момент мышление Ван Линя резко изменилось, его мечта стала более высокой, и он снова начал упорно заниматься культивацией, чтобы стать более сильным. Только став сильнее, он сможет выжить в этом мире культивации. Можно сказать, что в тот момент Ван Линь освободился от своей единственной цели – мести, и изменил цель на достижение более высоких уровней культивации. Менталитет того, кто не желал, чтобы его сдоптали, и кого-то, кто хочет добраться до пределов его силы. Этот менталитет был именно таким, какой каждый сильный человек должен иметь во все времена. Через 10 дней Иван Линь покинул пространство сферы. В тот момент, когда он появился, он слился с его основным телом внутри химической печи. Тогда из семи алхимических печей, покоряющих небеса, на площади над секретной комнатой начали извлекаться потоки духовной силы, которые, погружаясь под землю, стали медленно проникать в тело Ван Линя. Его основное тело и аватар находились на завершающей стадии слияния. Если бы что-то пошло не так, тогда все усилия были бы потрачены впустую. В настоящее время Ван Линь был очень спокоен, он был полностью поглощен слиянием его основного тела и аватара. Время медленно шло, помимо сферы Дзы была еще одна вещь, которая блокировала Ван Линя, его собственный талант. Что же касается того, будет ли это успех или нет, Никто толком не знал наверняка. Духовная сила, копившаяся в семи химических печак, покоряющих небеса, в течение более двух тысяч лет медленно истощилась из-за ванлиния. Его тактика древнего бога впитывала всю эту духовную силу, как черная дыра. В тот момент, когда его основное тело было слито с аватаром, тактика древнего бога также претерпела изменения. На первом уровне тактики древнего бога первая ступень в названии содержала только одно слово — кража. Вторая ступень первого уровня – поглощение. Кража и поглощение – это были две совершенно разные сферы. Кража означает, что любая энергия, которая входит в тело Ван независимо от ее вида, будет поглощена и преобразована тактикой древнего бога в духовную энергию, подходящую для его культивации. Это сфера с пассивным подходом. Поглощение с другой стороны является активной сферой, мощной сферой, которая поглощает культивации других. На самом деле причина, по которой древние боги были настолько сильны, была в тактике древнего бога, которой они обладали. Каждый древний бог, когда он пробуждался после рождения, имел тактику древнего бога, которая была запечатлена в его уме. Только когда древний бог достигает второй ступени тактики древнего бога, он становится обладателем мощно атакующей силы. Используя свое тело древнего бога, чтобы активировать вторую ступень тактики древнего бога, Он был способен добиться того, что вся духовная энергия в пределах бесчисленных Ли будет поглощена телом, после чего активируется первая ступень тактики древнего бога – кража, которая преобразует поглощенную духовную энергию в тот вид духовной энергии, который подходит для культивации древнего бога. Когда энергия будет переработана, вновь активируется вторая ступень тактики древнего бога – поглощение, тем самым образуя цикл. Но в тактике древнего бога было то, что принадлежало только древним богам, Если Ван Лень получил бы наследие силы, он смог бы достичь второй ступени, но с его текущим смертным телом достигнуть настоящего состояния поглощения было слишком сложно. Хотя тактика древнего бога Ван Линьи претерпела некоторую трансформацию, она была незначительна по сравнению с истинной второй ступенью.